про нашу и вашу свободу. Можно предположить, что инвективное словоупотребление будет претерпевать серьезные изменения в зависимости от изменений в нашем представлении, что же такое, собственно, эта наша свобода. Вопрос этот очень сложный, и здесь можно ограничиться только той его стороной, которая имеет к нашей теме самое прямое отношение. Начнем с того, что в науке до сих пор нет ясности относительно свободы как таковой. Согласно Зигмунду Фрейду, индивидуальная свобода в ее наиболее чистом виде была свойственна человеку в период, когда еще нельзя было говорить о какой-либо культуре. Именно культура и наложила определенные ограничения на человеческую деятельность в обществе. И сегодня, чем большее место занимает культура в жизни общества, тем меньше у человека свободы. Точка зрения философов-марксистов, Кон, Грушин, Спиркин и другие внешне выглядит прямо противоположным образом. Они утверждают, подобно Фрейду, что свобода — есть понятие конкретно историческое, но, по их мнению, история человечества начиналась с абсолютной несвободы и постепенно двигалась в направлении борьбы за свободу в результате социального и духовного развития человека. При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что противоречия здесь в основном кажущиеся. Полная и абсолютная свобода каждого индивида фактически означает полную и абсолютную несвободу, ибо, как мы знаем, невозможно жить в обществе и быть свободным от него. Неизбежный же учет интересов окружающих и есть ограничение свободы индивида. Как говорится, моя свобода размахивать руками кончается там, где начинается нос соседа, ведь у соседа столько же прав и возможностей, что и у меня. Тот же Фрейд отмечал, что свобода на заре развития человечества не имела особой ценности, так как индивид не был в состоянии ее защитить. Вот почему стоит очень осторожно относиться к утверждению философов-марксистов, что история постепенно движется в направлении борьбы за свободу. Правильнее было бы сказать, что на протяжении всей своей истории человечество боролось с различными табу, освобождаясь от одних и создавая другие. Некоторые запреты таким образом исчезли, другие сохранились полностью или продолжают существовать в сильно измененном виде. Очевидно, что большая их часть сегодня необходима для выживания общества, и не может быть снята. Как и прежде, свобода ограничена мерой познания человека и его общественной практикой. Из сказанного, однако, не следует, что увеличение человеческой свободы в принципе невозможно. Мера свободы будет постепенно увеличиваться, когда и если будет уменьшаться экономическая и политическая зависимость людей друг от друга. Моральные требования общества должны перестать противостоять личности, как нечто чуждое, идущее только извне. Они не должны противоречить потребностям отдельного человека. Внешняя, навязываемая обществом нравственная необходимость должна превратиться во внутреннюю, в личную склонность. Это последняя мысль блестяще выражена в лозунге блаженного Августина: возлюби Бога, И делай, что хочешь. В самом деле, если определенные нравственные принципы стали у тебя твоими собственными, то ты имеешь право делать, что хочешь, ибо ничего плохого ты просто не захочешь.